Вы до сих пор хождение Алевтины Викторовны по магазинам были сущими хождениями по мукам. Не это она не страдала от отсутствия денег. Денег как раз было достаточно, чем чем, а высоким искусством излечения прибыли из своего нищего заведения, она владела вполне. И не то, что Алевтина Викторовна всё никак не могла подобрать камин по своему вкусу, отнюдь. Ей нравились решительно все подряд. прям хоть покупай первый попавшийся. Ужас и трагизм ситуации заключался в ином. Никуда не годилась квартира. За последние годы она с дочкой и внуками переезжала несколько раз, меняя свои жилищные условия, и, естественно, не в худшую сторону. Однако всё это были промежуточные этапы, далёкие от намеченной цели взять хоть её нынешнюю трёхкомнатную в кирпичном доме на Шлиссельбургском. Алевтины Викторовна презрительно скривила губы. Кому-то, вроде того Сесунка, телизончика, но и было, может быть, как раз. Но по сравнению с хорошо отремонтированным старым фондом, окнами на малую конюшню, канура, да ещё и на высилках. В отличие от мальчишки-журналиста, она очень хорошо знала Где и как надо жить чуважающему себя человеку. Да, только из-за этого самого быстрюкасного с этим придётся по временить хотя бы несколько месяцев, пока всё не уляжется. Наведение красоты заняло больше часа, но в конце концов она стала с довольна. До 52 лет было очень даже неплохо. И потом собирался на анне высокое присутствие, даже не в ресторан, просто по магазинам. Она еще повертела перед зеркалом. Любой скак и играет бриллианты на золотом крестике, полученном недавно в подарок. Жаль, стояла зима, но уж в магазин то на пальто распахнет. Собрав сумочку и с трудом застегнув изящные сапоги, Олефтина Викторовна позвонила в охрану восемнадцать шестьдесят пять, примите, и включила под столиком маленькое устройство. повесил и трубку, проверил в кармане ключи, открыл двери на площадку, и вот тут-то нелепый случай собственной персоны поднялся с лестничной ступеньки, на которой терпеливо сидел, и легкой походкой танцора двинулся к ней мимо лифта. Алевтина Викторовна полутвердительно осведомился он подходя, она. Никогда раньше не видела этой чу человека и поводов для страха воть бы не имело, но животное чутьё безошибочно подсказало ей, что сейчас будет. Смерть расползалась вокруг него как углекислый дым от куска сухого льда на коробке с варёной. Алевтина Викторовна захотела захлопнуть дверь, но не успела. на работе, естественно, между собой её называли Биг Аля за гренадерский рост и внушительную комплекцию. Мужчина был гораздо меньше и легче, и толчок показался ей совсем не сильным, но отлетела она обратно в прихожую как пушинка. Вот она потащила из сумки цеплявшийся за что-то кошелёк с деньгами. Язык заплетался о том, что кричать и речи быть не могло. Вот: "Да, возьми всё, возьми!" И показалось, будто он сделал какое-то движение, и мир разлетелся в дребезги, опрокидываясь в тишину. Позднее эксперты придут к выводу, что удар нанесли тяжёлым предметом, гаечным ключом либо монтировкой, замотанной в тряпку. На самом деле киллер действовал просто рукой. Он не пошёл в квартиру даже не потрудился прикрыть за собой дверь, просто спустился по лестнице и выкинул в ближайшую помойку тонкие кожаные перчатки. Кусай, на здоровье приобщают их к делу. Все равно от перчаток и частиц окромя ничпорянкиных никаких не найдут, если только раньше перчатки не приордизирует какой-нибудь проницливый бомш. На другом конце телефонного провода в неведомственные охрана терпеливо ждала жд. Болевтина Викторовна покинула наконец квартиру и захлопнула двери, возобновляя контакт сигнальной цепи.